Глава 133. Нерушимый обед. Грейс. Я просыпаюсь одна. В воздухе всё ещё витает аромат шампуня Хатсона, значит, он ушёл недавно. Но он не оставил мне записки, объясняющей, куда он пошёл, что не похоже на него, и я начинаю беспокоиться. Что, конечно же, нелепо, Ведь у него, скорее всего, просто есть в городе какое-то дело. Хотя, если учесть всё происходящее, думаю, никому из нас не стоит выходить одному. Ведь кто знает, что может произойти. Чтобы унять своё воображение и не представлять себе, как он погибает на улице, как арибон и дымка, я встаю с кровати и быстро принимаю душ. Хадсон входит, когда я одеваюсь. Я смотрю на него, и у меня падает сердце. «Что случилось?» — спрашиваю я, надевая футболку. «Что не так?» «Ничего. А что?» Он пытается улыбнуться мне, но его ямочка так и не становится видна. Но ну, не знаю. Просто ты такой бледный». Я подхожу к нему. «Что произошло?» «Ничего», — повторяет он, но его улыбка выглядит ещё более вымученной. «Честное слово». «Я не верю ему. От слова совсем. Но сейчас я не стану с ним спорить. Поэтому я принимаюсь просто ходить по комнате, собирая грязную одежду и складывая её в корзину для грязного белья, которую я поставила возле двери ванной. Ещё я заправляю кровать», и навожу порядок на столешнице в ванной. Всё что угодно, лишь бы не смотреть на Хатсона, который явно психует, и по мере возможности не психовать самой. Я расставляю средства для ухода за волосами в алфавитном порядке, когда сзади ко мне подходит Хатсон и нежно кладёт руку мне на плечо. «Ты не могла бы на минуту оставить свои дела?» Я надеялся поговорить с тобой. Несколько минут назад мне так не показалось, — бормочу я. Мы стоим перед зеркалом в ванной, и я смотрю в него, чтобы попытаться оценить реакцию Хатсона и слегка вздрагиваю, обнаружив, ну, конечно же, что его отражения там нет. Я качаю головой, девясь собственной глупости. Привыкну ли я когда-нибудь к тому, что Хадсон не отражается в зеркалах. «Извини, я просто...» Он замолкает, прочищая горло, и я впервые начинаю гадать, не поняла ли я что-то неправильно. Я думала, что Хадсон что-то скрывает от меня, потому что не хочет меня волновать, но, может быть, он просто нервничает. Он барабанит по столешнице пальцами, то и дело покашливает, и это куда больше похоже на нервозность, чем на попытку что-то скрыть. Но из-за чего же он нервничает? Я поворачиваюсь к нему, потому что хочу видеть его лицо и спрашиваю. «В чём дело?» Он берёт меня за руку, ведёт обратно в спальню и делает мне знак «Сесть на стул, стоящий в углу». Я сажусь, и мне становится не по себе, когда он начинает ходить передо мной взад и вперёд. Когда он проходит мимо меня в четвёртый раз, я хватаю его за руку. «Послушай, Хадсон, ты заставляешь меня нервничать. Ты не мог бы просто сказать мне, что у тебя на уме?» «Да, конечно. Прости». Он останавливается и встаёт передо мной на колени. «Что с тобой?» Спрашиваю я, и тревога во мне вытесняет досаду. «Ты что, плохо себя чувствуешь?» Он смеётся, но это вымученный смех. «Со мной всё в порядке, Грейс». «Ты уверен?» Я знаю, что в моём голосе звучит сомнение, но это неудивительно. Кажется, он потеет, а я даже не подозревала, что вампиры вообще могут потеть. «Абсолютно». Взяв пример с меня, он делает глубокий вдох и медленный выдох. Затем берёт меня за руку и нежно сжимает её. «Я никогда не думал, что сделаю это таким образом», — говорит он. «Впрочем, до встречи с тобой я никогда не представлял себе, что вообще буду делать это». «Делать что?» — с опаской спрашиваю я. Меня охватывает еще большая нервозность, и я смотрю на Хатсона со все возрастающим беспокойством. «Я люблю тебя, Крейс», — говорит он мне, и в его глазах сияет такая искренность, такая любовь, что я таю. «Я люблю тебя, и...» «Я тоже люблю тебя», — перебиваю его я, и он, улыбаясь, берёт мою руку и целует мою ладонь. «Я люблю тебя», — повторяет он. «За то время, что мы вместе, я испытывал к тебе такие чувства, которые, как мне раньше казалось, я никогда не смогу питать никому. Я восхищаюсь тобой, Грейс, восхищаюсь твоей силой, твоей добротой и твоей стойкостью. Я восхищаюсь тем, как ты всегда стараешься помогать другим, и тем, как ты всегда снова встаёшь на ноги, какая бы напасть ни обрушилась на тебя. Хадсон, дай мне закончить, пожалуйста. Он качает головой, прерывисто вздыхает, и я вижу слёзы в его глазах. Я никогда прежде не встречал никого подобного. Никто никогда не смешил меня, как смешишь ты. Никто никогда не хотел заботиться обо мне, как это делаешь ты. Я никогда никого не любил, так как люблю тебя. Это самое всеохватное чувство, которое я когда-либо испытывал, и я не могу представить себе, что когда-либо вернусь к жизни, в которой не будет тебя. О, Хадсон! Я беру его лицо в ладони и притягиваю его к себе для поцелуя. «Всё будет хорошо». «Ты не можешь этого знать», — говорит он. И теперь он дрожит, дрожит по-настоящему. «Я не хочу, чтобы Суил разрушил линию времени так капитально, чтобы мне пришлось пытаться строить жизнь без тебя, Грейс. Я не хочу забывать тебя. Я не хочу возвращаться к тому, что у меня было до встречи с тобой». Лучше снова оказаться заточённым в гробнице в крипте и провести там ещё 200 лет, чем возвратиться к жизни, в которой не будет тебя. Я питаю к нему те же чувства, что и он ко мне. То есть без речи об этом жутком заточении в гробнице. Но во всём остальном моё отношение к нему однозначно такое же, как и его отношение ко мне. И у меня разрывается сердце, когда я вижу его в такой тревоге, Он страдает, и мне тошно от того, что я ничего не могу с этим поделать. От того, что я ничего не могу сделать, чтобы он чувствовал себя более уверенно. И не только в том, что касается меня, но и в том, что касается нашей общей участи. Я не собираюсь никуда уходить, Хадсон, и ты тоже. Я подаюсь вперёд и нежно целую его в губы. Мы созданы друг для друга. Тебе надо просто верить. «Как бы мне хотелось верить миру, как это делаешь ты», — отвечает он. «Это одно из тех твоих достоинств, которые я люблю в тебе больше всего. Это твоя оптимистическая вера в то, что все будет хорошо. Но я стараюсь, Грейс, правда стараюсь. Именно поэтому...» Он суёт руку в карман и достаёт маленькую коробочку, очень похожую на те, в которых дарят кольца. «Что ты?» Я осекаюсь, инстинктивно прикрываю рукой рот, и меня бросает то в жар, то в холод. Он улыбается, как будто знает, о чём я думаю. «Нет, это не помолвочное кольцо, если ты боишься этого» говорит мне, закатив глаза. «Я не говорила, что чего-то боюсь», — фыркаю я, но не отвожу глаз от этой коробочки. «Это обетное кольцо», — объясняет он. «И я хочу дать тебе обет, здесь и сейчас, если ты примешь меня». «Обет?» — повторяю я, потому что хочу понять, что он имеет в виду. В нашем мире обетное кольцо символизирует серьёзность отношений, но оно не требует, чтобы кто-то давал обет, во всяком случае такой, о котором говорит Хатсон. «Это особый обет», — поясняет он. «Теневой обет, который основан на магии столь же древней, как сама Вселенная, и который я даю тебе и никогда не смогу нарушить». «Но тебе незачем давать мне какой-то нерушимый обет, Хатсон», — заверяю я его, глядя в синие глаза этого гордого принца вампиров, который сейчас стоит передо мной на коленях. «Мне достаточно того, что ты любишь меня сейчас, и того, что я верю, что ты будешь любить меня и завтра». Он поднимает руку и заправляет мне за ухо прядь волос, упавшую на мое лицо. Это обед, который я даю не только тебе, но и себе. Он сжимает мою руку. Я мало что знаю о любви, Грейс. Но ты научила меня, что настоящая любовь заключается не в том, что ты находишь кого-то, кто делает тебя счастливым, а в том, что ты обретаешь своё собственное счастье и затем делишь его с тем или той, кого ты любишь. Ты всегда будешь светом, выводящим меня из тьмы. Но не потому, что ты обязана делать меня счастливым, а потому, что ты освещаешь дорогу, по которой я могу идти, чтобы найти свое собственное счастье. И я хочу всегда видеть эту дорогу и желаю, чтобы она вела меня к тебе. Всегда. Дрожащей рукой он открывает коробочку, и моё сердце и так колотящееся быстро выходит из-под контроля. Потому что кольцо, которое он купил, прекрасно. Это самая красивая вещица, которую я когда-либо видела. Это просто ободок из серебристо-фиолетового металла с изящными мелкими символами. Это кольцо совершенно, и я сама не смогла бы выбрать украшение, которая нравилась бы мне больше. «Боже!» — шепчу я, когда он медленно вынимает кольцо из коробочки. «Если ты примешь меня», — говорит он, и я впервые осознаю, каким он выглядит уязвимым, с волосами взъерошенными от того, что он нервно запускал в них пальцы, и лицом бледным от тревоги. «Мне нравится, что он твёрд в своём намерении, и я хочу, чтобы он понял, что решительно настроена и я сама». «Всегда?» — отвечаю я ему сделанным смехом. Затем беру его руку и целую его в ладонь. «Я люблю тебя, Хадсон. Я всегда буду хотеть тебя». Он улыбается, и это первая настоящая улыбка, которую я видела у него с тех пор, как он вошёл в номер. Затем он надевает кольцо мне на палец, подаётся вперёд и шепчет мне на ухо. «Я люблю тебя любовью, которая не умрёт, пока солнце не остынет и звёзды не постареют». Как только он произносит эти слова, Я чувствую, как мой палец под кольцом начинает покалывать. Затем оно на секунду словно сжимается, будто садясь на место. После чего всю кисть моей руки охватывает тепло и передается руке Хадсона, когда я целую его, вложив в этот поцелуй все пылающие во мне любовь, радость и решимость. Хатсон вега моя пара, и я буду сражаться за него всеми силами моих тела и души, потому что он достоин, чтобы кто-то сражался за него. Он достоин, чтобы кто-то хотел его. И я хочу его. Я люблю его. И я не позволю даже самому времени отнять его у меня». Когда наш поцелуй подходит к концу, Хадсон встаёт с колен и ставит меня на ноги. Должно быть, он позаимствовал мой телефон, поскольку в комнате вдруг начинают звучать первые такты песни Шона Мендеса «Fallin' All In You». Примечание. «Fallin' All In You» в переводе с английского «Я влюбляюсь в тебя по уши». Конец примечания. «Ты потанцуешь со мной?» — спрашивает он, улыбаясь так, что становится видна его ямочка, а его синие глаза сияют ярче, чем звёзды, падающие сейчас за нашим окном. Я протягиваю ему руку, и он кружит меня по всей комнате. «Значит, теперь это и есть наша фишка, да?» — спрашиваю я когда он откидывает меня назад под первые ноты припева. «Танцы, подслащавые любовные песни?» «Я хочу, чтобы у нас с тобой было много разных фишек», отвечает он, притянув меня к себе и раскрутив, как это может сделать только крон-принц, который всю свою жизнь брал уроки танцев. «Но да, если ты не против, мне нравится танцевать с тобой». «Мне нравится находиться в твоих объятиях», — говорю я, «и в кое то веки ни в моём, ни в его тоне нет ни следа подколок, а есть только любовь и искренность, которые я никак не смогла бы себе представить в тот первый вечер, когда Хадсон сказал мне «включить грёбаный свет». Независимо от того, как я оказываюсь в них», но особенно так, как сейчас. Он опять кружит меня, выделывая сложные па. Если танец со мной дарит ему хотя бы каплю той радости, которую он дарит мне, я готова танцевать с ним вечно. Но когда одна из моих любимых песен Шона Мендеса переходит в медленную и проникновенную песню Джорджа Эзры «Hold my girl» раздается настойчивый стук в дверь. Примечание. «Hold my girl» в переводе с английского «обнять мою девочку». Конец примечания. И едва мы с Хадсоном успеваем тревожно переглянуться, как она распахивается. На пороге стоит неяс, такой потрясённый, каким я его ещё не видела. Видимо, сестра Иссы добралась до королевы теней и предупредила её. Армия королевы стоит у городских ворот. Так что вам пора.